Раздел 34. На следующее утро Кайла вошла в их с Викторией офис. Виктория сегодня была одета в черную водолазку и черные кожаные штаны, сочетание которое вероятно, не подошло бы никому другому, но на ней смотрелось с ног сшибательно. Вики внимательно вглядывалась в изображение на сорокадюймовом мониторе. «Что это?» – спросила Кайла, став у нее за спиной, наклоняясь к монитору. – Это результаты сканирования Росса на пучке. — ответила Виктория. кайла положила руку ей на плечо. «Когда я хочу последить за бывшим, то смотрю его стену в Фейсбуке или профиль на Окей OK Кьюпид». «Не в этом дело», — сказала Вики. Она указала на монитор. «Видишь, вот здесь. Это всплеск, говорящий, что у него в суперпозиции один электрон, что делает его Эвзе». «Да. Но посмотри сюда». Она наткнула визвилистую линию в верхней части оси Y, размеченной в логарифмическом масштабе. кайла кивнула. «Фоновый шум. Точно, запутанность, которую мы наблюдали раньше». «Именно. И до сих пор она никогда не менялась, верно?» «Да», — ответила Кайло. «Если бы она как-то менялась, мы бы, может быть, смогли догадаться, что это такое». «Именно. Но гляди, она изменилась, видишь, вот здесь». Вики указала на место, где вся линия вдруг немного подпрыгнула. «Приподнялась», — удивленно сказала Кайла. «Вот-вот, внезапно приподнялась и осталась на новом уровне. ха Вчера я провела тестирование на себе». Вики пошевелила мышкой, и на экране появились два на вид идентичных графика. «Оба графика мои. Тройная суперпозиция показывалась как три ясно различимых всплеска на каждом из графиков». «Но посмотри сюда». Она указала сначала на один график, потом на другой. Уровень запутанности увеличился по сравнению с моим предыдущим тестом. Раньше такого никогда не наблюдалось. Кайло нахмурилась. «Покажи еще раз график Росса». Снова манипуляции мышкой, и картинка на экране сменилась. «Росс был здесь девятого в воскресенье, так?» «Да, Джефф разрешил». Кайло еще больше наклонилась вперед, чтобы рассмотреть отметку времени внизу графика. И уровень запутанности возрос в одиннадцать девятнадцать утра. И двадцать две секунды, уточнила Вики, указывая на цифры, и оставался таким до конца сканирования. «Вау!» — сказала кайла «Что? Ты знаешь, где я в это время была? В воскресенье утром? Ну, мессу мы можем исключить? Я была в учреждении долгосрочного ухода Томми Дугласа. «О, господи, точно. В этот день ты оживила брата». Джим записал это на видео. Оно в дропбоксе. Кайла жестом попросила Вики встать и заняла ее место за клавиатурой. Кайла открыла браузер и какое-то время стучала по клавишам, открыла содержимое общей папки и обнаружила, что компьютер Вики настроен на показ крупных превьюшек. Размером с игральную карту изображения Кайла и Джима, занимающихся сексом, заполнили монитор. «Ха», — сказала Кайла. о с н сказала вики улыбаясь от уха до уха н ф ноей небезопасно на рабочем месте но русский аналог о с н осторожно осисьски на экране она потянулась к мышке и сменила настройки окна на простой список а затем отступила назад тваяк или найти файл который она искала несколько щелчков мышки и запустилась снятое джимом видео «Боже мой», — сказала Вики, когда Трэвис открыл глаза впервые за почти 20 лет. Кайло вернулась точно к тому моменту, когда Трэвис подал признаки сознания. Слайдер внизу изображения показывал, что это случилось через 1 минуту и 43 секунды после начала видео. Потом она вернулась к списку файлов, который показывал время, когда Джим начал запись, и затем быстро вычислила в уме время создания файла плюс минута и 43 секунды. «Одиннадцать, девятнадцать, двадцать пять». Она произнесла результат вслух. Вики пересвистнула. «Очень близко?» «Слишком близко, чтобы быть совпадением», сказала Кайла. «А когда я применила квантовый камертон во второй раз, в первый раз он не сработал, и я его перевернула, это было на несколько секунд раньше, чем он открыл глаза. Так что увеличение уровня запутанности, который ты зафиксировала у Росса, произошло практически в тот же момент, когда Трэвис очнулся». Хочешь побиться об заклад, что твой уровень подскочил тогда же? — Из чего следует, что я, мой бывший парень и твой брат были и остаются связанными, — сказала Вики, — что мы трое квантово запутаны. Но с чего бы? В конце концов, Трэвис и Росс ни разу даже не встречались. — Это очень хороший вопрос, — сказала Кайла, изумленно вглядываясь в экран. Кайло пригласила Викторию на ужин и теперь мы вчетвером, включая Райан, сидели за квадратным столом. Правда, я отодвинул от него свой стул, чтобы иметь возможность немного повернуться и скрестить ноги. Завтра мы собирались к Ребекке поужинать с ней и Тревисом. Женщины ели жаркое в горшочке, тогда как я прокладывал себе путь в огромном блюде салата. Во время ужина Райан в подробностях рассказала нам, как консультант в садике пытался объяснить им, что за ужасы сейчас творятся. Хотя Райан до сих пор была напугана, на мой взгляд психолога, консультант выбрал правильный подход. Не пытаться подсластить, но и не сеять панику. Потом разговор сместился к тому, что я буду делать с моими летними курсами в мрачном свете текущих событий. ей каким-то образом перешел на психологов, напуганных результатами собственных исследований. «Это может очень дорого обойтись», — сказал я. «Взять хотя бы Фила Зимбарда. Его Стэнфордский тюремный эксперимент был в 1971 году, но он так и не смог примириться с тем, что произошло с его студентами и с ним самим, когда больше 30 лет спустя опубликовал свою книгу «Эффект Люцифера» о том, как добрые люди становятся злыми. Эта книга у меня в списке обязательного чтения». «А что стало с тем парнем с электрошоковой машиной?» — спросила Виктория. «Стэнли милграм сказал я, кивая. После этого эксперимента он пошел другими путями. Ему не нравилось, что его эксперимент приобрел такую известность, что каждый подвергается мнению его этичность, так что он занялся менее противоречивыми исследованиями. Он был пионером методики потерянных писем, которая проверяет, дают ли люди себе труд подобрать найденное ими на земле письмо с маркой и опустить его в почтовый ящик. Оказалось, что большинство людей сделают это, если на письме нейтральный или позитивно воспринимаемый адрес, например, уважаемое благотворительное общество, но не станут его отправлять, если оно адресовано в общество друзей национал-социализма или что-то вроде этого. «По-прежнему и следует добро и зло», — заметила кайла Да, согласился я, но способами, которые не могут никому навредить, и даже больше времени он тратил на нечто совершенно безвредное. Милгрэм называл это «задачей тесного мира», и он стал одним из первых, кто начал изучать ее всерьез. Однако она более известна как «Шесть степеней отчуждения» или «Шесть степеней Кевина бэкона милграм показал, что любые два человека, связанные друг с другом очень короткой цепочкой из... Виктория вдруг выпрямилась. «Как Трэвис и Росс?» «Что?» – переспросил я. «Трэвис, брат Кайлы, связан с моим бывшим парнем Россом как раз таким образом». Трэвис, Кайла, я, Рос. Черт, да тут всего три степени отчуждения. Внезапно Кайла тоже пришла в возбуждение. Боже, возможно, это оно. «У тебя здесь есть компьютер с Мэйплом?» – спросила Виктория. Кайла кивнула. «Да, да, в моем кабинете». «Что происходит?» – спросил я. Кайла торопливо объяснила. «Похоже, существует запутанность между Трэвисом, Росом и Викки, и мы пытаемся разгадать эту загадку». Я знал, что запутанность – это квантовая связь. Сущности связаны так, что независимо от расстояния между ними, то, что происходит с одной, моментально влияет на другую. Волнение Кайлы было практически осязаемо. В момент, когда трейвис перешел в сознание, линия фоновой запутанности на графике Россо чуть-чуть приподнялась, и мы считаем, что с Вики произошло то же самое. Ведь не может же быть, чтобы уровень Вики повысился из-за того, что обрел сознание какой-то случайный человек, правильно Ну, то есть люди все время рождаются и умирают, однако мы до сих пор не наблюдали такого рода скачков. Виктория была уже на ногах, и кайла тоже встала, не прекращая говорить. Но если повышение пропорциональной степени отчуждения, то кто-то настолько близкий к Трейвису в сети тесного мира, пусть даже они сами никогда друг с другом не встречались, зафиксирует его, хоть и частично. тогда как суммарное фоновое пузырение совершенно незнакомых людей, которые рождаются и умирают, слишком незначительно, чтобы его увидеть. Женщины заторопились в кабинет Кайлы, оживленно переговариваясь. Я повернулся к Райан. Пойдем загрузим посудомойку, а потом немного посмотрим телевизор. По Нетфликсу идет инспектор Гаджет. Как скажешь, имбирюк. Закончилось все тем, что укладывать Райан спать пришлось мне. Виктория скайла и все еще увлеченно трудились в кабинете. Когда я снова спустился вниз, то включил телевизор в гостиной, чтобы посмотреть новости. Шесть мертвых рабочих мигрантов в Техасе, мертвая двенадцатилетняя девочка из племени Кри в Манитобе, взорванная синагога в Париже, новый рейд, Боко-Харам. Все хуже и хуже. Примерно час спустя женщины вышли из кабинета. Я был бы рад их видеть при любых обстоятельствах, но их восторженные лица в тот момент были особенно кстати. «Ну?» – спросил я, выключая телевизор. «Все сходится», – ликующим голосом объявила Виктория. «Завтра мы сделаем еще несколько тестов, но, похоже, у нас уже есть надежная модель». «Слушаю очень внимательно». «Так вот», — сказала Кайла, усаживаясь рядом со мной на диване, «мы уже знали, что все микротрубочки в мозгу индивида квантово запутаны. Именно поэтому все находятся в одном и том же состоянии суперпозиции. Все их тубулиновые димеры содержат либо один электрон в суперпозиции, либо два, либо три. Либо ни одного», — добавил я. «Да-да, если индивид без сознания, то ни одного, верно. Итак, мы не знаем, что такое сознание на самом деле, но это его физический коррелят». Групповая квантовая запутанность в пределах всего мозга – это физическое проявление одного из трех уровней сознания, которыми способен обладать индивид – пустота ФЗ, коварство психопатов и совесть быстрых. – Ладно, – сказал я. – Но не только человеческий мозг является квантово запутанной системой, мозги всех людей также являются системой. Я нахмурился, не понял разницы. Вмешалась Виктория. Совокупность сознаний всех людей, всех семи и семи миллиарда, независимо от того, в каком именно квантовом состоянии они находятся, формирует единую квантово-запутанную систему, соединенную посредством сети тесного мира. Именно коллективная квантовая инерция не дает отдельным людям сменить свое квантовое состояние. Именно по этой причине мы не можем взять, скажем, фз и перевести его на следующий уровень. Нельзя изменить квантовое состояние одного человека, не повлияв на всех остальных, и поэтому так квантовый камертон не работает на людях, уже находящихся в сознании. Инерция всего человечества препятствует такому переходу. — Но это не может быть правдой, — сказал я. — В больницах людям все время дают наркоз, но он всегда действует только на самого пациента. — Да, — ответила Виктория. Это особый случай, потому что включает в себя дикогеренцию. Когда тебе дают общий наркоз, квантовая суперпозиция прекращается, и ты выпадаешь в классическое состояние. Пенроузы и Хаммеров доказали это. Ты по определению не можешь быть субъектом квантовой запутанности. «И что это означает?» – спросил я. «Это означает, – ответила кайла что ты покидаешь коллектив, когда полностью теряешь сознание». «Ну ладно», – сказал я. «Но», – продолжала кайла Те, кто уже состоит в коллективе, все 7 миллиардов Q1, Q2 и Q3, все, кто не находится в классическом состоянии, могут сменить квантовое состояние лишь синхронно, все разом. Правда, подтвердила кайла один за всех и все за одного. Гомо-сапиенс – одна большая счастливая семья, добавила Виктория. Конечно, в последнее время не такая уж счастливая, но мне не хотелось разрушать этот момент триумфа. И все же я оглянулся на телевизор. Забавно, ни один монитор, произведенный со времен моего детства, не имел никаких проблем с выгоранием люминофора. Однако, глядя на черный прямоугольник, я видел призрачные образы жестокости которые он только что мне показывал.